Часть третья. Творим чудо. Магия на практике. Глава первая. Там, где живет магия. Магия требует своего пространства. Дом ведьмы — это место силы. Любая ведьма делает свое жилище таким, чтобы сама обстановка помогала творить чудеса. Когда место энергетически насыщено, мне почти не приходится тратить личную энергию, чтобы вершить магию. И напротив. В энергетически слабых местах много сил уходит на то, чтобы установить энергетическую связь со стихиями и предметами. Существуют места и с недружественной нам энергетикой, где сама среда сопротивляется магии. Таких мест ведьмы стараются избегать. А если нам по какой-то причине ведьма оказывается там, то обязательно заранее обеспечивать себе защиту. В этой главе мы поговорим о разных типах мест, об их энергиях, и главенствующих стихиях. Ведьме нужно научиться отличать энергетически сильные места от слабых и неблагоприятных. Постепенно ты в совершенстве научишься распознавать, какое место годится для твоей магии, а какое нет. Твоя интуиция, да и само тело, будут тебе сообщать об этом. Если почувствуешь, что тебе не хочется куда-то идти, просто ноги туда не несут, это и будет сигналом что место энергетически неблагоприятно. Но начнём мы с твоего собственного дома. В доме ведьмы всё дышит силой, и каждый предмет наделён душой. Уголок для магии. Современные ведьмы живут бок о бок с другими людьми. Превратить жилище полностью в магическую среду невозможно, ведь другим тоже нужно своё пространство. Главное — иметь хотя бы небольшой собственный уголок а также место, где можно хранить аксессуары, необходимые для ритуалов и практик. Никто не должен иметь доступа к этим предметам. Уголок видимо, может не бросаться в глаза обилием магической атрибутики. Важно, чтобы все предметы обстановки были заряжены твоей личной энергией, чтобы они подпитывали твои силы и поддерживали тебя. Также необходимо определить границы своих магических владений. Постарайся хотя бы символически отделить это место от окружающего пространства, если невозможно поставить ширму или повесить занавеску. Пусть границей служат лампа или статуэтка, напольная ваза или коврик на полу. Твое личное святилище Ведьмы обычно создают для себя некое святилище или алтарь. Это может быть стол, подоконник, комод или книжная полка. Если нужно скрыть святилище от посторонних глаз можно устроить его в ящике стола. В алтаре помещаются предметы, связанные с невидимыми силами мира, которые принято называть высшими. Выбор предметов зависит от ведьмы, её личного мировоззрения. Кто-то ставит в алтарь статуэтки богов, изображения святых, иконы. Сразу скажу, религия никак не противоречит природной магии. Божества являются проявлением единой вселенной и её энергий. Ведьмы, связанные с магией предков, хранят в алтаре фотографии своих умерших родных. Святилище не может быть без свечей, но постарайся сделать все так, чтобы зажигать их было безопасно. Силу природы алтарю придают камни и растения. Если любишь благовония, можно их тоже поместить в святилище. При устройстве алтаря каждая ведьма доверяет своей интуиции. Главное условие – иметь со всеми предметами устойчивую энергетическую связь. Есть, конечно же, и общие правила. Так в святилище должны находиться предметы всех четырех стихий. Стихию воздуха может символизировать веер, огня, свечи, воды, пузырек с наговоренной водой, морские раковины, земли, камушки, дерево и почва. Природные ведьмы обновляют свой алтарь в зависимости от времени года. Летом можно размещать там живые садовые цветы. Осенью – плоды деревьев и кустарников. Зимой – веточки и шишки хвойных деревьев. Весной – первоцветы и емкости с талой водой. Все это работает на усиление природных энергий. Здесь же я держу и тетрадь магических наблюдений. И еще. В святилище ведьмы не должно быть лишних предметов. Алтарь не должен превращаться в склад. Его следует содержать в чистоте и порядке. Очищение дома. Раз уж речь зашла о чистоте, поговорим об очищении дома. Причем не только от мусора, но и от негативных энергий. В доме накапливаются самые разные энергии. Любая ведьма тщательно следит за тем, какими энергиями наполнен ее дом. После ссор и конфликтов, которые неизбежно возникают между людьми, Ведьма очищает пространство от энергии обид и раздражения. Дом настоящей природной ведьмы всегда полон энергии любви и доброжелательности. Без них магия невозможна. Ведь как можно притянуть к себе что-то хорошее, если мы сами не находимся в позитивной обстановке? К тому же негативная энергетика помещения вредит ритуалам, привлекая удачу в энергетически грязном помещении, можно получить неприятности. Важна и физическая чистота, так что я делаю во всем доме влажную уборку. Вода смывает энергетические загрязнения, которые остаются после ссор, плохого настроения, страхов и переживаний. Дом помнит все, что люди переживают в нем. Итак, правило номер один. Очищение дома начинается с влажной уборки. Ведьма старается избавляться от хлама. Раз в месяц я выбрасываю ненужные вещи и постоянно слежу, чтобы в шкафах, на полках, столах не вырастали горы разного барахла. Чтобы энергии двигались свободно, все поверхности должны быть освобождены. После уборки я провожу ритуалы на очищение дома. Огненное очищение. Стихия огня сжигает все негативные энергии. Самый простой способ очистить дом – обойти его по периметру с зажженной свечой. При этом важно настроиться на то, что ты очищаешь дом от всего плохого. Если в каких-то местах хочется остановиться, это значит, что там накопилось много тёмной энергии. Чаще всего это углы или места, где недавно кто-то болел или ругался. При первом очищении дома можно обойти дом даже не один раз и сжечь не одну-две свечи, а гораздо больше. В завершении очистительного ритуала Нужно открыть окна и проветрить дом. В завершении открой входную дверь и постой с зажженными свечами в дверном проеме. Окуривание. Практика окуривания использует силу воздуха и огня одновременно. Дым некоторых растений способен изгонять злых духов. Сейчас мы называем это негативными энергиями. Для окуривания я беру полынь, розмарин, лавр, можжевельник, пиву в высушенном виде. Измельченную траву я помещаю в глубокую, жаропрочную посуду. Насыпаю траву горкой и поджигаю с самого верха. Трава должна тлеть, а не гореть. Чтобы избежать пожара, я держу рядом ведро с водой. Дымом очищают помещение точно так же, как пламенем свечи, обходя дом по периметру. Травы можно заменить ароматическими палочками – Особенно хороши для очищения дома. Те, которые содержат ладан, миру, кедровое масло, сандал, можжевельник. Колокольчики. Звон колокольчиков рассеивает негативные вибрации. Колокольчики можно заменить музыкой ветра. Это такой музыкальный инструмент, который продается в магазинах восточных товаров. Звоня в колокольчик, ведьма обходит комнату за комнатой. И таким образом приводят вибрации пространства в гармонию. Можно пользоваться ручными колокольчиками, просто обходя с ними помещение за помещением и стараясь непрерывно звонить. Если ты будешь звонить в колокольчик каждый день, энергии твоего дома смогут оставаться чистыми, чтобы не происходило. Соль. Соль принадлежит стихии земли. Она впитывает в себя любую энергетическую грязь. Правда, для очищения большого пространства соли нужно довольно много, и она должна быть крупной. Я насыпаю соль в разные открытые емкости – банки, миски, чашки – и расставляю на полу, столах, шкафах и полках. Важно, чтобы соль стояла на разных уровнях. В таком виде соль стоит около суток. Затем я высыпаю ее в ванну и смываю. Затем тщательно мою саму ванну и все емкости – в которых находилась соль. Кристаллы. Чем больше в доме самых разных кристаллов, тем чище в нем энергетика. Причем кристаллы, в отличие от соли, не надо выбрасывать. Достаточно их время от времени промывать и очищать. Дом защищают аметист, горный хрусталь, агат, опал, бирюза, аметист, гематит. Можно держать эти камни не только в твоем алтаре, но и в других местах – под кроватью, на столах, кухонных и книжных полках и даже в цветочных горшках. Защита дома. Для защиты дома ведьмы используют множество ритуалов. Я расскажу о самых распространенных практиках, которые использую и я, и мои знакомые природные ведьмы. Практика «Энергетический щит дома». Заземлись. Сосредоточься на своих внутренних энергетических потоках. Почувствуй, как они связывают тебя с небом и землей. Положи руки на область солнечного сплетения и представь, что здесь концентрируется шар энергии. Дыши глубоко и медленно, представляя, как шар становится все больше. Ты стоишь внутри шара, как в защитном коконе. Распространи эту энергию сначала на ту комнату, где ты находишься, а потом — и весь свой дом. Заполни этим сияющим светом каждый уголок. Пожелай себе и своему дому добра, света, чистоты. В конце практики можешь заземлиться.